Глава двадцать третья. Монстры долины вулканов. Расчеты не отнимают много времени. Нужно учесть некоторые коэффициенты и внести поправки в уже готовые формулы. Что мы делаем, а после зовем фамильяров. Я призываю сначала Огоньков, Буча, затем Йоко и последними фей. Получается, но чувствуют темные сущности себя здесь некомфортно и тянут слишком много магии. Отпускаю их тут же, не желая мучить. А вот с птицем все совсем по-другому. Ирис, как интересно. Где это мы? Здесь совсем другая магия. Ой, но почему я белый? Белая ворона, а -ха -ха. Ну, у тебя и рожа кровь. Забываясь, Руфус называет меня по старинке. От хохота он внезапно валится со стула, и тогда приходит наш с вороном черед веселиться. Я понял насчет фамильяров. Просмеявшись, выглядывает из-за края стола Маплюс. Без особых затрат можно использовать только одного. Основного. Остальных придется подбирать среди местных. Его вывод мы подтверждаем расчетами. И, покончив с первыми экспериментами, просим Этель позвать Гансу. Помощник приходит сразу, словно только того и ждет. «Хотите отправиться в долину вулканов? Вот так сразу?» Удивленно хлопает он глазами, когда мы излагаем ему свои планы. «Да, желаемо смотреться на местности». Мило ему улыбаюсь, и уши парня олеют, как по заказу. «Да что же он такой стеснительный-то, а?» «Пока просто разведаем местность, в которой придется работать, соберем необходимые данные, посчитаем, прикинем». Небрежно поддерживает меня Руфус. «Но, может, начнете с чего попроще, например, с Дворцового сада? Долина вулканов довольно суровое место». Огненные сущности зарекомендовали себя в качестве самых надежных, когда речь заходит о двигателях для магикаров. Пытаюсь его убедить. Быть может, уже сегодня мы отыщем подходящие экземпляры и в ближайшее время приступим к разработке прототипа. Вторит мне Маклюс. Гансу. Вам ли не знать, как важно наладить новую транспортную сеть во Фриденвельте. Наношу контрольный удар. Хм. Полагаю, это можно устроить. Там есть специальная площадка, где все для этого организовано. Туда путешественники приезжают посмотреть на каньон. От посетителей отбой нет. Думаю, ничего страшного не случится, если вы тоже там побываете. Не обязательно же лезть в дикие места, верно? Совсем не обязательно лезть в дикие места. Горячо поддерживаю его я. Этого будет достаточно. Милостиво соглашается Руфус. «Его всемогущество приказал всячески вам содействовать в свое отсутствие», — рассуждает слуганса. «Полагаю, я поступаю правильно». «А где сейчас его всемогущество? Мы должны были встретиться сегодня после завтрака. Не могу удержаться от волнующего меня вопроса». К сожалению, возникли непредвиденные обстоятельства, и властитель был вынужден изменить планы. — Ну, не беспокойтесь, он скоро вернется. Может, тогда и обсудите поездку в долину. С надеждой смотрит на меня Гансу, пытаясь дать задний ход. — А как скоро вернется властитель? — вкратчево уточняю я. — Этого я сказать не могу. Просто не знаю, — признается секретарь, разводя длинными руками. — Тогда организуйте нам эту поездку, Гансу уверенно его всемогущество обрадуется, если к его возвращению у нас уже появятся первые результаты исследований. Наша настойчивость и уверенность в собственных силах приносят плоды. Через полчаса мы в сопровождении двух гвардейцев отправляемся в долину лауканов. Дорога не занимает много времени. Мы используем портал на территории дворца и выходим сразу на просторный горный карниз козырьком, нависающий над пылающей долиной. И если бы я не знала, насколько сложны и затратны такие устройства, как порталы, не поняла бы, для чего Фриденвелту вообще понадобился новый вид транспорта. Ярхи мне в печень! Восхищенно выдыхает Руфус, осматриваясь по сторонам. Дух захватывает. Выдаю сдавленно и замолкаю. От невероятного зрелища к горлу подкатывает ком. «А как здесь красиво после заката!» С гордостью подкручивает седой ус один из сопровождающих нас, гвардейцев. «Могу себе представить!» Кивает Руфус, в глазах которого отражаются огни. Даже при свете яркого солнца долина бурлит и кипит, сыплет искрами, ярко светится жерлами вулканов. Все оттенки красного, желтого и оранжевого собрались в одном месте, чтобы поражать, удивлять и вгонять в свой верный ужас перед величием и могуществом стихии. Карниз, где мы оказались, по площади, как доброе поле. Он часть древнего потухшего вулкана доминирующего над местностью. Гвардеец поведал нам, что этот вулкан усыпили усилиями нескольких тысяч магов, чтобы не погубил половину Авельена. Но убийственная энергия недр все равно оставалась слишком опасной. Поэтому вокруг было проложено Великое кольцо огня, искусственно созданный гигантский каньон, который позволяет без вреда стравливать излишки энергии. Смотровая площадка была организована позже, когда власти устали гонять отсюда любопытных. «Не можешь побороть безобразие, возглавь его», — смеется гвардеец. «Получилось удачно». Уже несколько веков долина, излюбленное место среди путешественников разных мастей. Гостей Фриденвелд и влюбленных парочек. Место здесь защищенное, огневики не нападают, и с краю больше никто не падает. Усмехается он. Разумный подход, отмечает Руфус. А я разглядываю романтичного вида кафе с открытой террасой неподалеку от портала. Смотровые площадки по всему периметру карниза, а также станцию прогулочных воздушных шаров с противоположной стороны. Разноцветными гроздями они причалены к длинному выступу, похожему на каменный язык, лижущий небо. Почему здесь нет никого, кроме нас и этих людей? Интересуюсь у слова охотливого гвардейца. И правда, он рассказал, что от посетителей отбоя нет, но я вижу лишь немногочисленный персонал долины вулканов, которые поглядывают в нашу сторону с недовольством. Смотрят так, будто мы отнимаем у них хлеб, верно отмечает Руфус. На время вашего визита долину закрыли для посетителей. Конечно, они не рады, денежки-то не идут. Понятно, от нас одни убытки, криво ухмыляется Руфус. Потерпят, дело государственной важности. Равнодушно жмёт могучими плечами гвардеец и провожает нас к летной станции. Навстречу из-за нагромождения воздухоплавательных корзин выходит круглолицый кривоногий мужичок в кожаной одежде, шлеме и больших очках, скрывающих половину лица. Его наряд перепачкан сажей, а копченый запах въелся намертво и бьет в ноздри за несколько шагов. «Приветствую, господа. Меня зовут Фес Небоход. Я маг-стихийник и штатный королевский воздухоплаватель». «Лучший». Даже не сомневаюсь в его словах. Выглядит Фес-небоход именно так, как я себе и представляла человекоподобной профессии. Немного странный, немного сумасшедший и до глубины души влюбленный в небо. Это я поняла в первые же минуты общения, когда он прочитал нам краткую лекцию о своем увлечении. Объяснил, что это не шары, а сфиры. И не корзины, а люльки. — А теперь прошу вас на борт самого надежного сфира во всем Авельяне. Фе приглашающим жестом указывает на ближайший пришвартованный шар, то есть сфир. Этот не такой пестрый. Светло-зеленый купол украшен стилизованным изображением королевского меча и розы и отличается от остальных, как птиц от стаи обычных ворон. От него веет надежностью, и я без страха вхожу в люльку первой, опираясь на поданную мне небоходом руку. С уважением осматриваю внушительный купол, который отвесно вздымается над нашими головами. Тройная магическая защита пассажиров. Вы будете укрыты от ветра, дождя и птичьего помета на протяжении прогулки. Фия порывисто грозит кулаком в сторону, кружащей над долиной стаи, чем веселит нас. Все конструкции защищены магией, но сфир изготовлен из самых надёжных материалов. Он способен выполнять свою функцию и безо всякой магии. Небоход любовно гладит крепёжный канат. На борту есть всё для комфортного путешествия и даже предусмотрена небольшая площадка для ритуалов. Меня предупредили, что вам такая может понадобиться. Люлька этого сфера действительно отличается от простых прогулочных своими размерами. Не меньше шести шагов по одной стороне. «Покажите портальные амулеты», — просит Фис перед тем, как взлететь. «Мы с Руфусом демонстрируем толстые шнурки с прозрачными камнями, висящими на груди прямо поверх курток. Аналог таких спас амулетов мы создавали вместе с Рыжим. Оказалось, вы велье подобные в ходу». «Отлично. Активировать умеете?» да быстро хлопка ладонью по камню, и вы в безопасности. Можно и мысленным приказом. Но хлопок сработает надежнее и безо всякой магии. После инструктажа мы отправляемся в самое невероятное путешествие в моей жизни, не считая перехода в Авильен. Фес-небоход поворачивает вентиль горелки, освобождая яркое пламя, и оно радостно ревет, нагревая воздух под куполом. Сфир вздрагивает, натягивая швартовочный канат, когда воздухоплаватель сбрасывает балласт. «Отдать концы!» Точно заправский мореход он бросает в веревку оставшимся на причале гвардейцам, и мы поднимаемся в небо. Сначала просто наслаждаемся видом. Отсюда, с высоты птичьего полета, впечатление еще ярче. Пережив первый восторг, просим спуститься чуть ниже и принимаемся за работу. Маклиус чертит в воздухе руну, расширяя территорию поиска до доступного ему максимума. Этот ритуал куда сложнее, чем тот, что мы испытали во дворце. «Ирис, их тут множество». Руфус восторженно таращится на меня. «Это неисчерпаемый ресурс. Мы сделали верную ставку, выбрав огневиков». «Идеальное место», — передается мне его воодушевление. Не просто гнездо. Гнездище. Одна только проблемка. Догадалась какая? Они не тёмные сущности, нам требуется корректировка ритуалов призыва? Ловишь на лету. Руфус щёлкает пальцами. Я это подозревала. заметил ещё утром, когда мы тренировались. С малыми сущностями и так прокатит. Разве что чуть больше магии потратим. Но что делать с особями покрупнее? Придется консультироваться с местными магами. Как они это решают? Пока Маклюс отдыхает после ритуала, я думаю. Как бы нам не хотелось обойтись собственными силами, а за помощью обратиться придется. Призывателей в нашем понимании в Авельене нет. Все что-то знают понемногу. Но герцог Шантар упоминал наиболее опытных магов, которые готовы посодействовать полагаю стоит изучить местные ритуалы и вывести нечто среднее используя преимущество обоих версий рассуждаю я предвкушение нового вызова моим знаниям и опыту рождает приятное покалывание вдоль позвоночника и в кончиках пальцев хорошо соглашается со мной напарник но прежде нам придется потрудиться доказывая собственную компетентность представляешь если наши светлые помощники «Будут хоть чуть-чуть похожи на моего деда». Несмотря на сказанное, в глазах Руфуса играют всполухи азарта «Мы должны встретиться с ними во всеоружии». «Ты предлагаешь...» — выгибаю я бровь. «Подчинить огневика». Заканчивает Маклюс мысль. «Ориентировочно класса Сигма. Выше не нужно, но и ниже не стоит. Поработаем с ним сегодня до вечера». «Изучим как следует, а там, глядишь, может, и сами во всем разберемся». «В словах напарника есть резон, да и чем мы рискуем?» «Давай. Ты или я?» «Я, конечно». «Потому что ты лучше управляешься с огневиками?» «Каждый раз этим козыряет, надоел». «Потому что ты девушка, Ирис. Если элементаль сорвется до того, как его подчиню...» Мне не поздоровится. Но уж я-то не стану рыдать у зеркала, отказываясь выходить к обеду, если останусь без ресницы волос». Роуфус прав, уже после первого практикума по огненным сущностям в лазарет мы ходили всей группой. А стоило только вспомнить малюсенького, всего-то сыскорку, огневичка, за секунды расправившегося с копной Люсиль, и сразу пропадает все желание спорить. «Ты прав». — Спасибо за заботу, очень неожиданно. — Господин Фесс, этот сфер выдерживает воздействие огнем? — Не сомневайтесь, леди, даже если корзина упадет, то еще полчаса сможет плыть прямо по огненной реке, и ничего и не сделается. — Отлично! — перекрикивает пролетающую мимо птичью стаю Руфус. — Тогда отступите, пожалуйста, в дальний угол. Начнем. «Может, начертим схему здесь?» указывая на обустроенную прямо в люльке для этих целей площадку. «Чертить схема ради какой-то сигма?» Скептично приподнимает брови Руфус и выводит малый круг призыва в воздухе. Но ритуал сразу же срывается. «Так ничего не выйдет. Для тех объемов магии, которые нам необходимы, нужна схема побольше», терпеливо поясняю я. «Ну ладно, убедила». Как-то быстро соглашается Маклюс, позабыв про свои амбиции. Площадка всего-то метр на метр, не сильно разгуляешься, но нам достаточно. Поспорив о деталях, рисуем схему вместе и дорабатываем на основе вычислений, что были сделаны утром. Начиная я на подстраховке, даю отмашку, придирчиво все проверив. Руфус произносит заклинание, сопровождая его необходимыми действиями. Звучит завершающее слово, и внутри защитного круга вспыхивает огненный шарик. «Успех!» «Какой цвет необычный!» — удивляется мой напарник. «Огневик не рыжий или оранжевый, как я привыкла, а какой-то ярко-желтый. Он гневно шипит, плюется искрами, ерится и вертится, не желая оставаться в ловушке, но не может преодолеть невидимый барьер. «Подчиняй, подчиняй!» Едва не прыгают от возбуждения. «Антрего, Агнес, Доминус!» Руфус использует самую мощную из десятка подчиняющих формул. Но с чего бы? Огневик же совсем малыш. Если честно, я надеялась на особь чуть крупнее. По виску парня неожиданно стекает капелька пота. Но я-то помню, как он управлялся со слепышом, а тут такая ерунда. «Леди?» «Мне кажется, или ваш коллега не справляется», — замечает Фес небоход. Удивительно, насколько его слова близки моим мыслям. «Не кажется». Очевидно, что Маклюса пора страховать. Шагаю ближе к защитному кругу и вытягиваю руки ладонями вперед. Принимаюсь плавно встраивать в ритуал поток собственной магии. «Антрего, Агнес, Доминус». Звучим уже в унисон. «Все получается». Огневик подчинен, и Руфус опускает веки молчаливо благодаря меня. Чуть не надорвался. Напарник утирается с олба пут белоснежным шелковым платочком. Мог бы и раньше намекнуть, что нужна помощь, ехидничаю я. Могла бы повнимательнее следить за ходом ритуала, — огрызается Маклюс. В чем-то он прав, — Но я и подумать не могла, что у самого Макклюса возникнут какие-то сложности с Сигмой. «Ладно. Зато теперь мы точно знаем, с какой поправкой дорабатывать ритуалы подчинения. Замечаю я. С очень серьезной поправкой. Коэффициент надо брать не два, а четыре. Или лучше даже шесть, учитывая класс сущности». «Согласен. И еще одна хорошая новость». Наши ритуалы все-таки работают в Авельене. Эксперимент считаю удачным. Отпускаем. Огневика мы подчинили и можем призвать в любой момент, поэтому удерживать его больше нет надобности. Секунду. Подвешиваю заклинание развоплощения на кончике пальцев на случай, если что-то пойдет не так. Давай. Руфус отпускает духа, но тот не спешит ретироваться застывает на месте и, медленно, словно осматриваясь, поворачивается вокруг собственной оси. И вдруг резко подается к горелке и исчезает внутри нее. Тут же вверх с ревом вырывается большой язык пламени. Сфир вздрагивает точно ему на поддале пинка и начинает быстро подниматься. «Кыш отсюда!» Опомнившись, Фес небоход бросается к горелке и закручивает винт, гася огонь почти полностью. Сфир снижает скорость до полной остановки. «Что это с ними?» — вдруг спрашивает Руфус. Смотрит он почему-то в сторону причала. Проследив его взгляд, вижу гвардейцев. Они машут нам и, кажется, что-то беззвучно кричат. К гвардейцам присоединяются рабочие с воздушной пристани, и все как один показывают вниз. «Кажется, что-то происходит прямо под нами». Бросаюсь к высокому мне по грудь борту, но, выглянув за него, едва успеваю увернуться от огненной плети. Щеку слегка обжигает, несмотря на все уровни магической защиты. Похоже, плохи наши дела. По всей долине вверх поднимаются тысячи и тысячи огневиков, вроде того, что мы поймали. И в центре этого пламенного великолепия беснуется настоящий огненный спрут». — Такую ораву нам не подчинить и даже не отогнать. Руфус в растерянности. Ой — Ой-ой, вторит ему Фес небоход. — Единственный шанс — укрыться за барьером. Указывает он на смотровую площадку, где прямо на наших глазах между высокими стеллами с круглыми маковками растягивается полупрозрачное марево магического щита. Но огненный спрут не собирается упускать добычу. Выстреливает щупальцем, и мощный удар в дно люльки валит нас с ног. Схватиться за протянутые вдоль бортов канаты мы не успеваем. Удары повторяются снова и снова. Сфир раскачивается и жутко трещит. Огненные плети обвивают сразу два троса из четырех, которыми люлька крепится к куполу. Пол накреняется, и мы с Руфусом точно хлебные крошки скатываемся в один угол. «Держись!» — кричит он, и я судорожно цепляюсь за канат. Разозленные огневики набрасываются на наш сфир. Защита пока держится, но залпы живого огня стремительно ее ослабляют. Проходят не больше минуты, и в куполе начинают образовываться дыры. Сфир замирает, И я с ужасом понимаю, что мы вот-вот упадем прямо в раскаленную пасть гигантской огненной сущности, равной которой мне не доводилось встречать даже в книгах. Фес-небоход, обхватив ногами основание горелки, активирует один за другим артефакты. Только магия сейчас не дает люльке сорваться вертикально вниз или перевернуться. «Эвакуация!» – дурнино орет воздухоплаватель. «Уходите! Сейчас же!» Корзина содрогается под атаками огневиков. Мы с Руфусом изо всех сил цепляемся за веревки и вскрикиваем при каждом рывке. Нас болтает точно собачий язык на жаре, сверху сыплются догорающие остатки купола и огненные искры. И каждая следующая грозит лишить нас для начала волос. «Я могу вызвать Йоко. Она прикроет нас водяным куполом». «Не стоит». «Что-то не так с местными сущностями. Мне показалось...» но рывок люльки, от которого мы сбиваемся в кучу, не дает Руфусу закончить свою мысль. «Уходите!» — орет Фес, делая вид, что хлопает по амулету, а в следующий миг его часть люльки вместе с горелкой точно огненным ножом срезает. «Мы падаем вместе со второй половиной...» вращаясь в воздухе инстинктивно цепляясь за бесполезный канат обеими руками. Еще несколько мгновений, и все. Нам конец. «Амулет!» — кричу Руфусу, но он меня не слышит из зарева пламени внизу и свиста горячего ветра в ушах. Кое-как собрав в кулак остатки воли, отпускаю канат и, улетая в сторону, повторяю движение погибшего небохода дважды хлопаю себя по спасательному амулету. Маклюс тоже выходит из ступора, активирует свой и исчезает. Он-то исчез. А я почему все еще здесь? Кувыркаясь, продолжаю стремительно падать. Ничего не понимаю. Панически хлопаю себя по груди снова и снова, но там, где еще минуту назад висел прозрачный камень на толстом шнурке, ничего нет. Жар нестерпимо сжет кожу. Мой панический виск захлебывается в раскаленном воздухе. Победно ревет огненное чудовище и тянет ко мне все свои щупальца разом. Кто-то подхватывает меня на руки в последний момент. Защищая, бережно, но крепко прижимает к груди. Какое знакомое и приятное чувство. Падение сменяется стремительно взлетом, Эмоции зашкаливают, и спасительная тьма принимает меня в свои объятия. В лицо брыжет что-то мокрое и холодное. Одновременно меня куда-то несут. «Очнулась. Леди жива? Несите ее к порталам, да поосторожнее», — командует кто-то незнакомый. «Арес? Где Арес?» Хриплю едва слышно из-за сорванного горла и безуспешно пытаюсь сесть. «Леди Андерия, лежите!» Меня настойчиво укладывают обратно. «Не трогайте!» Отталкиваю руку незнакомого мага в светло-голубой хламидии, и на его рукаве остается кровавый отпечаток пятерни. Недоуменно пялюсь на собственную ладонь, мне становится плохо от того, что вижу. Моргаю, борясь с приступом дурноты. Голова кружится. «У нее шок!» «Усыпите ее, наконец!» Требует другой голос, смутно знакомый. «Слишком возбужденная нервная система. Заклинания не действуют», — отвечает маг. «Вы лекарь или...» В очередной раз пытаюсь подняться и осмотреться. Шальной взгляд выхватывает отдельные картины. Перепуганные работники пристани, перепачканное копотью лицо Руфуса рядом с остатками корзины от Сфира? Но как она здесь оказалась?» И фис Небоход живой. На этот раз меня никто не стремится уложить обратно. Все поглощены магической битвой. Над долиной вулканов в голубом небе мечется фигура с огромными сотканными из пламени крыльями, ловко уворачиваясь от щупалец огненного спрута и разъятого огненным мечом. Зрелище одновременно захватывает меня и повергает в ужас от понимания, кто сражается с чудовищем. Одно из щупалец вдруг дотягивается и сбивает Огнекрылого. Тот, кувыркаясь в воздухе, падает прямо в пламя. «Арес!» Я рвусь вперед, но что-то мягко касается моей головы, и реальность гаснет снова.